Заключение. Благодаря изобретательности, техническому мастерству и умению рассказывать истории, талант х а я у м и я д з а к и был отмечен не только на родине, но во всем мире. Коллеги восхищались им и ненавидели его. Ему под силу создание магических миров, как в духе детских сказок, так и в контексте страшных историй. Его взгляд на мир, на общество. претерпевающие глубокие изменения его колебания и сомнения были то простодушно наивными, то циничными ярый экоктивист а Мидзаки предложил анимации творческий визуальный подход а н т о с м а г о р и ч е с к и е метаморфозы пьянящие миры куда стремятся все кто ищет свободу но природа была и остается у режиссера на первом месте м и е д з а к и смело открывает и переосмыслиает японские легенды и современные западные романы, совмещая противоположности. Он создает поразительно богатые произведения для зрителей всех возрастов. Несмотря на в и т и е и многослойные интерпретации, непривычные для анимации, дети с удовольствием смотрят его фильмы, не испытывая никаких трудностей. м и е д з а к и на публике не такой же, как в повседневной жизни. о д и н о ч к а который ужасно требователен, а порой и жесток. Таким он предстает перед коллегами, даруя свое уважение лишь небольшой горстке избранных. Много кто, причем положение при этом роли не играло, пострадал от его порой неправедного гнева. Он отвергает высокие технологии, но соблазняется компьютерной анимацией. Он спонсирует кампанию по возрождению лесов. А сам не выпускает сигарету изо рта. Хаяуми Адзаки остается противоречивым человеком, скрывающим в себе немало парадоксов. Но одно кажется неизменно: его страсть ко всему, что летает и движется, в небе или по земле.